60 в 60-е – начале 70-х годов XII -го века универсалистские тенденции в политике Генриха II усилились. Он оказал давление на Шотландию и Уэльс, добившись от их правителей вассальных обязательств. С помощью политического нажима и династического брака своего сына Жофрея вынудил герцогов Британии признать «сюзеренитет английской короны», «вооруженным путем» расширил границы своих владений в Нормандии и Центральной Франции, приступил к завоеванию Ирландии. Английский король предпринял в эти же годы первые шаги, направленные на обеспечение международной поддержки в случае столкновения с капитингами. 19 марта 1163 года в Дувре был подписан знаменательный договор о дружбе между Генрихом II и графом Фландерским Тьерри. Фландрия была в то время одним из наиболее значительных, фактически независимых феодальных владений в Западной Европе. Номинально графы фландерские считались вассалами французских королей, однако в реальной политической действительности этого до сих пор не проявлялось. Более того, в 60-х годах XI века граф Будуэн V фландерский Даже выступал в роли опекуна малолетнего Филиппа I Капетинга и именовал себя в документах попечителем и управителем королевства. Во второй половине XII века Фландрия сохраняла прочные независимые позиции. Опасность со стороны французской монархии пока не была заметной. Англия же рассматривалась как враждебная фландерской независимости с сила с конца XI века. Тогда, окрыленные успехами на Британских островах, первые представители Нормандского дома строили планы присоединения Фландрии к своим континентальным владениям династическим путем. Договор 1163 года был, по всей видимости, подписан графом фландерским не без нажима со стороны Генриха II и вполне очевидно не бескорыстно граф фактически изменил своим вассальным обязательством в отношении французской короны. Он обещал английскому королю при необходимости военную помощь, тысячу всадников даже в случае войны против Франции. Делая вид, что он сохраняет верность французскому королю, Тьерри Фландерский писал, что по требованию капитингов явится на военную службу в случае войны против Англии, но возьмет как можно меньше людей. В конце договора указывалась плата за измену долга вассала, ежегодная пенсия 500 марок серебром. Этот фиот, фиксированный доход, получаемый вассалом от сеньора, в течение многих десятилетий был одним из способов борьбы английского короля за окончательную переориентацию графов фландерских. В 1169 году Генриху II удалось сделать еще один полезный дипломатический шаг. Он добился брака своей дочери Элеоноры с Кастильским королем Альфонсом VIII. В истории развития англо-французских противоречий Генрих таким образом первый принял меры, направленные на вовлечение в нее стран Пиренейского полуострова. Династический договор 1169 года предусматривал в качестве приданного английской принцессы Гасконь, которая должна была перейти к Кастильскому королю после смерти королевы Алеоноры. В тот момент трудно было представить, что Алеонора, которой было уже 47 лет, проживет еще 35 до 1204 года. Для средневековья редкий случай. И никто не предполагал, что ее смерть приведет не к укреплению, а к ослаблению английских позиций за перенеями. Положение Капитингов во второй половине XII века оказалось чрезвычайно трудным. Английские континентальные владения стали важнейшим препятствием на пути объединения французских земель. Успешная универсалистская политика Генриха II, которая, как ни парадоксально звучит, безусловно опиралась на успехи его централизаторских усилий в самой Англии, его первые международные достижения все это давало французскому королю ледовику VII мало шансов в неизбежной для него борьбе с английским домом на пути капетингов в решении проблемы централизации государства стояло немало препятствий среди которых одним из наиболее сложных было наличие обширных английских владений они закрывали для королевского дома выходы к морю посенне и луаре лишали французских королей больших потенциальных доходов. И над всем этим, для средневековья именно над, возвышалась непримиримая и нарастающая взаимная вражда королевских домов. Однако по мере укрепления государственности во Франции и Англии соперничество с плантагенетами угрожало перерасти в столкновение межгосударственных интересов. Начиная с 70-х годов, Людовик, по-видимому, искал любого повода для ослабления своего опаснейшего личного и политического соперника, прекрасно понимая, что признанный 10 лет назад английский восселтет во Франции может иметь реальное значение лишь при иной расстановке сил. С 1170 года Людовик VII попытался использовать для ослабления позиций Генриха II его конфликт с архиепископом кентерберийском Фомой Беккетом. Задумав церковную реформу в Англии, Генрих II убедил Фому Беккета, родился около 1118, скончался в 1170, канцлера королевства своего друга и советника, принять духовный сан и назначил его архиепископом кентерберийским. бекет изменил свой образ жизни и из блестящего царедворца превратился в строгого аскета, погруженного в науки, молитвы и благотворительные дела, ярого противника политики Генриха II по подчинению церкви светской власти. В 1164 году, после принятия постановления о церковных судах, бекет бежал из Англии во Францию. Во время шестилетнего изгнания он пытался найти поддержку у папы, но не получив ее, примирился с Генрихом и вернулся в Англию в 1170 году. Примирение длилось недолго. Беккетт снова начал борьбу против политики короля, яростно обличал своих врагов, отлучил от церкви архиепископа йорского из-за коронации молодого короля, сына Генриха II. 29 декабря 1170 года придворные Генриха II Исполняя желание короля, ворвались в собор в Кентербери и зверски убили архиепископа Фому Беккета прямо у алтаря. Французский король сначала усиленно подогревал недовольство римского папы наступлением английского короля на привилегии церкви. После убийства Беккета он шумно на всю Европу скорбел о Бекете, рисуя его в своих письмах в самых возвышенных тонах. Людовик VII определенно рассчитывал на осуждение английского короля общественным мнением западноевропейских стран. Тем не менее Гейнерих II, как известно, сумел выйти из этой неприятной ситуации. Более плодотворным оказался путь вмешательства в семейные дела английского короля. Семейная оболочка конфликта плантагенетов и капетингов а затем валуа, не исчезла до самого финала этого противостояния. Однако ее реальное значение существенно менялось. Во второй половине XII века это была органичная форма международных отношений, характерных для времени превращения достаточно аморфных феодальных владений в более или менее целостные и прочные государства. Именно семейный метод дал на первых шагах развитие англо-французских противоречий максимальные политические результаты. В 1172 году Людовик VII встретился в Нормандии со своим 17-летним зятем Генрихом, которого за два года до этого Генрих II короновал в качестве молодого короля. Коронация имела целью укрепить ситуацию в Англии, застраховать корону от внутренней оппозиции. Но у нее оказалась и другая страна, Статус молодого короля подогревал честолюбивые устремления наследника, который умело поддерживал и направлял Людовик VII. Он убедил принца потребовать, чтобы Генрих II передал ему или всю Англию, или всю Нормандию. В ответ на отказ английского короля разделить свои обширные владения, наследник бежал в 1173 году во Францию ко двору Людовика VII куда за ним последовали его братья Ричард и Жоффре. А Леонора Аквитанская поддержала мятеж сыновей и стала поднимать на восстание против Генриха II Пуату. Она была схвачена под английского короля и заключена в тюрьму, где провела последующие 16 лет, и только после смерти Генриха II ее освободит Ричард. С этого, казалось бы, сугубо семейного эпизода началось утверждение англо-французских противоречий в качестве одной из определяющих, а со временем ведущей линий в международной жизни Западной Европы. Французский король созвал в Париже совет, который принял решение о том, что молодой Генрих прав, а следовательно, его справедливое дело требует защиты. В событиях 1173 года Людовика VII поддержал граф Фландерский Тьерри. Он принял участие в Парижском совете, который одобрил выступление молодого Генриха против отца, фактически отказавшись от условий договора 1163 года. Вероятно, французскому королю была также известна позиция короля Шотландии, готового вмешаться в назревающий конфликт между королями Англии и Франции. Причины позиции Шотландии абсолютно ясны. Относительно большие успехи централизации в Англии привели к тому, что феодальная экспансия стала характерной чертой ее политики несколько раньше, чем в других странах. Первыми объектами экспансионистских устремлений английских феодалов при генрихе II стали ближайшие соседи Англии – Ирландия, Уэллс, Шотландия. В середине XII века утратила независимость часть Уэллса В 70-х годах началась колонизация Ирландии. На Британских островах лишь Шотландия сохраняла свою территориальную целостность и активно сопротивлялась наступлению английской монархии. В борьбе за независимость она, естественно, обратилась к поискам поддержки извне. Это совпадало с интересами французской монархии, нуждавшейся в опоре в неизбежно предстоящей борьбе с плантагенетами. В апреле 1173 года французский король играв граф Фландерский вторглись в Нормандию, а шотландское войско начало войну на севере Англии. Таким образом, единая тенденция к поискам путей независимого политического развития толкнула Шотландию и Фландрию в конце XII века на первый акт вмешательства в противоречие между английской и французской монархиями. Этим было положено начало долгой и сложной политической борьбе, в которой шотландскому королевству и графству Фландрии предстояло сыграть заметную роль. События 1173 года еще очень напоминали домашнюю ссору в королевском семействе. Однако характерно, что уже на этой ранней стадии англо-французские противоречия вышли за рамки отношений между двумя королевскими домами и обнаружили тенденцию к обретению более широких европейских масштабов. Причина этого заключалась в том, что борьба английского и французского королевств наиболее рано и отчетливо отразила основные внутренние процессы, определявшие в тот период развитие международных отношений. Столкновение централизаторских и универсалистских тенденций, системы вассально-ленных связей и крепнущей государственности, поиск путей независимого развития. События 1173 и 1174 годов, имевшие внешне абсолютно семейную форму, закончились победой Генриха II, сумевшего отразить удар, нанесенный с трех сторон. Последствия поражения были наиболее тяжелыми для Шотландии. Шотландский король Уильям Лев... Был вынужден подписать Фалесский договор в 1174 году, который снизил статус независимой Шотландии до положения вассала английской короны. Шотландский король и все его подданные объявлялись людьми английского короля, которые держат от него свою землю. Генрих II, кроме того, конфисковал пять пограничных шотландских замков и взял заложников среди которых был брат короля. Шотландия, по существу, оказалась на пороге полной утраты независимости. Но шотландцы не намеревались сдаваться. Напротив, положение на англо-шотландской границы было постоянно напряженным. Шотландская церковь отказалась подчиняться английской. Борьба неизбежно должна была возобновиться. Поэтому прецедент сближения Шотландии с французской монархией не мог остаться случайным эпизодом. Фландрия после событий 1173 года сохранила свой прежний статус и положение между двумя враждующими монархиями. Поскольку английский король по-прежнему рассчитывал на возможную поддержку графа Фландерского, он предпочел простить ему выступления в коалиции с Францией и Шотландией.